Глава 63. Этому ничто мы не нужны. Магия выплёвывает нас в нескольких километрах от поля боя. Я словно в пузыре из пустоты, в плену у тысячи мыслей и воспоминаний, которые болтают со мной на незнакомых языках. Я их совсем не понимаю. Натаниэль бормочет, что должен вернуться, и из хаоса мыслей выныривает какое-то воспоминание. Ради менять защитишь Натаниэля. Я держусь за Натаниэля, потому что здесь больше не за кого хвататься. Подожди. Уговариваю его я, цепляясь за его руку. Останься иначе. Майлина, она. Это была иллюзия. Боже мой, ну какие тут могут быть сомнения? Теперь, когда я произнесла это вслух, чтобы Натаниэль не подверг себя опасности, мне вдруг всё стало ясно. Смеюсь над собственной глупостью. Как же легко меня обмануть. Натаниэль, неужели ты не понимаешь? Он создал иллюзию. Это был трюк. Ты ведь знаешь, Лем, прекрасно знаешь. У него всегда есть план. Натаниэль не моргая смотрит на меня. Он дышит тяжело, как во время битвы. Малин просто шепчет, он и тянется ко мне. Не понимая, почему смеюсь, хотя внутри кричу в голос и хочу себя ударить. Это просто трюк. Я знаю, что просто трюк, точно знаю. Натенель обнимает меня, заставляя уткнуться лицом ему в плечо. Он дрожит всем телом. Я готова тысячу раз повторить, что у Лиама был план, что это всё трюк, что в Лиаске всё не то, чем кажется. Спустя целую вечность Натенель всё-таки соглашается. Конечно, Майлин. Всё в порядке. Я знаю. Мы изводимся в ожидании. Моя задача защитить Натаниэля, и я делаю что должна. Нельзя, чтобы его заметили сторонники истинной королевы. Вдруг его считают дезертиром. Завидев приближающихся садников, я сжимаю в руке открытый цирцерис, чтобы в случае опасности сразу же перенестись. Но тут я узнаю Джейсона и Эллиана. За ними скачут люди, которые сражались на моей стране. Спрыгнув с лошади, Джейсон опускается на колени передо мной. Прекрати, нетерпеливо требую я. Лучше скажи, что происходит. Люди королеввы обыскали ущелье. Хриплым голосом отвечает Джейсон. Сердце у меня готово выскочить из груди. Неужели они нашли тебя, Лэм? Но сейчас поиски прекратили. Завтра королевский двор вернётся в Рубию. Люди из Бельдара уходят небольшими группами. стараясь не привлекать внимания. Судя по всему, королева никого не преследует, но тут Джейсон переводит взгляд на Натаниэля. Она может передумать. Кепаханцы в спешке уехали, и, по слухам, с ними теперь Кристина Боссворт. Лицо Натаниэля дёргается. Кажется, я понимаю, что задумала Крис. Что известно о погибших? Выдавливает из себя Натаниэль. Его слова тяжёлым грузом ложатся мне на душу. Джейсон вздыхает. Мой генерал, тихо говорит он, протягивая Натаниэлю какие-то листы. Сколько же здесь, Семён? Сначала я пролистываю их, затем беру себе в руки и начинаю читать, осознавая, что это я повела их на битву. Первое имя мне незнакомо, но всё равно заставляет меня заплакать. Среди прочего натыкаюсь на надпись: Алик, дворцовый слуга из Рубии. Хватаясь за Натаниэля, увидев строчку, от которой он не может оторвать глаз. Серафина. Происхождение неизвестно. Мне очень жаль, шепчу я. Знаю, он хотел бы узнать сестру получше. В самом низу написано последнее имя. Лиам Саливан. Рубия. Его имя появляется в списках без вести пропавших. Но там оно зачёркнуто. Смотрю на тёмные чернила, на буквы, из которых состоит его имя, и внутри у меня всё леденеет. Испуганно вздрогнув из-за какого-то громкого звука, я понимаю, что бездумно смотрю на лист. Рядом стоит Эллен, протягивающая мне мой меч. Беру его. И вдруг меч кажется таким тяжёлым, что я падаю на колени. В глазах темнеет. Меня окружают встревоженные люди, они что-то говорят. Хотела бы я разобрать слова. Я прихожу в себя. В ночное синее небо сияют звёзды. Рядом мерцает костёр. Ощупываю рукой землю, но никого нет. Тебе лучше, спрашивает Али с каким-то не своим голосом. Что произошло? Ты слишком переутомилась. Потеряла сознание и проспала несколько часов. Я сажусь. Голова кружится. Алис, стоящая рядом с костром, двоится у меня в глазах. Заметив выражение её лица, я забываю, как дышать. Я ведь спала. Почему мне не снились сны? Где? Где? Подходя, Алис убирает с моего лица волосы. Прекрати, прошу. Они ведь его не нашли. Они его не поймали? Нет. Это была иллюзия. Натаниэль мне не верит, но ты. Прекрати, Малин. Алис говорит в нос. Вот близко к костра её лицо кажется мягче. Но я всё равно вижу, что оно белое, как мел. А глаза покраснели. У Лема был план, шепчу я. Алис кивает. И протягивает мне что-то тускло поблескивающее. Почувствовав холод металла, я сразу понимаю, что это. Тонкая цепи замиска из -за стали, отлитой в пламенеющих горах. Он украл эту цепочку ещё в бильдаре, объясняет Алис. Мы нашли её чуть ниже обрыва, откуда он упал. Она была прибита к камню стрелой. Огонь отражается в тонких звеньях цепи. Длинной она в добрый метр, и куда тоньше той, на которой держали перина, незаметнее. В голове всплывает образ. Вот Лем опускается на колени перед истинной королевой, хотя делать это было совсем не обязательно. И дрожащими руками что-то делает у её ног. Он встал на колени, чтобы прикрепить цепь. Вспоминаю ту ночь, когда мы с Лемом были в бездонном ущелье вдвоём. Я тогда проснулась в одиночестве, потому что Лиам захотел посмотреть, как выглядит место казни без барабанной дроби. Наверное, именно тогда он прикрепил цепочку, но он ведь не мог знать точно. Едва шевелю губами я Алис не отрываясь смотрит в костёр. Майлин, это всё книга. Не знаю, что она ему рассказала. Но его история закончилась в бездонном ущелье. Нет, чушь. Есть что-то ещё. Какая-то крошечная деталь, которая всё изменит. Она должна быть. Как начинается его история? Затаив дыхание, спрашиваю я. Как звучит посвящение для Леома? Алис достаёт что-то из внутреннего кармана и протягивает мне. Это сложенный клочок бумаги. Он потрёпанный и весь в пятнах. "Стремчись идти отправиться в лунную яму". Он дал мне записку. "Она предназначена тебе. И я подозреваю, что в ней написан ответ на твой вопрос". Дрожащими пальцами расправляю бумажку. Она грязная, слов почти не разобрать. Приходится встать и на ватных коленях подползти к огню, чтобы прочитать её. Всего одна жизнь. Разве одна единственная жизнь? что-нибудь значит. Меня охватывает дикое желание швырнуть эту записку в огонь. Однако я отдаю её Алис. Она пробегает записку глазами и говорит то, чего я никогда бы не осмелилась произнести. Он знал, что ему придётся пожертвовать собой. Всё это время он знал. А жесточённо трясу головой. Нет, он мог об этом знать безусловно, но он решил поступить иначе. Он не пожертвовал собой. Разве ты не понимаешь? Это не утверждение, это вопрос. Илиам знает ответ. Одна жизнь значит всё. Просто всё. И почему Алис не понимает? Это была иллюзия, высоким срывающимся голосом говорю я. Натаниэль садится рядом с нами у костра, и они с Алис обмениваются странными взглядами. Боже мой, теперь всё встало на свои места. Он это спланировал. Это была его тайна, его последнее решение, принятое в одиночку. Вот о чём он говорил. Ему пришлось инсценировать свою смерть, чтобы освободиться. Он не мог мне об этом сказать, ведь я была королевой. Илия Скайбэ обо всём узнала, а затем передала истинной королеве. Майлин, всё произошло днём, тихо возражает Алис. Во время битвы с Кассианом. Он ткал иллюзии благодаря той магической связи, которую ты создала между вами, пока ты была королевой. В руках у тебя была ночь, дарованная Лиаской. Но он сорвался в пропасть, когда на тебе уже не было короны, и ночь ты утратила. Как же они слепы? У Лиама всегда был план. Ему не нужна магия, это был трюк. Я трясу перед ними цепочкой. И тут на землю падает что-то маленькое и поблёскивающее. Наклонившись, поднимаю это И только теперь я вижу, что держу в руках последнее звено цепочки. Оно сломано. Цепочка порвалась. У Лема был план, признаёт Алис. Натеньел обнимает меня за плечи, прижимая к себе, как если бы я заваливалась набок. У него всегда был план, продолжает Алис. Но последний нет, шепчу я. Они мне так просто не поверят, поэтому я срываюсь на крик. Нет. Последний план провалился, Майлин. Чушь. Алис берёт моё лицо в ладони, не давая мне мотать головой. Майлин, прости. Я бы так хотела, чтобы Алис, не нужно. Просит Натаниэль. Я никак не могу взять в толк, почему они не понимает. Всё ведь очевидно. Глаза у Алис совершенно пустые, меня пробирает страх. Я была в ущелье Майлин. Сначала вместе с союзниками королевы, которые его искали. А затем несколько часов бродила там одна. Спустилась так глубоко, что едва могла дышать. Алис, пожалуйста, перебивает её на тоненьель. Дай ей время. Он ушёл, Майлин. Нет, упорствую я, выдавливая из себя улыбку, чтобы успокоить Алис. Перед глазами всё плывёт и кажется, будто Алис вот-вот растворится. Однако этого не происходит, и Алис говорит: "О, вы. Я была внизу и видела его. Хотела забрать, но тут появились ветровые волки. Лиам мёртв в Майле".